Отступление первое. Харон. Как много свободного времени у того, чья работа сопровождать души умерших. Кто-то скажет, что его нет совсем. Ведь умирают люди постоянно, каждую минуту, каждую секунду. И все души должны быть сопровождены к своему новому месту обитания. Нужно успеть везде. Причем довольно часто необходимо оказаться в нескольких местах одновременно. Какое тут к чертям свободное время? остановиться бы и отдышаться. Водичке глоток, присесть и снова в путь. Одних в прошлое, других в будущее, третьих вообще в другую часть ветки миров. Так себе работенка, без выходных и отпусков, если смотреть со стороны. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Харону не было необходимости лично сопровождать все души до одной самому. Только те, чья внутренняя сила могла пробить стены коридоров предназначения, прописанные для всех душ от появления и до конца времен. На радость проводнику загробного мира, таких душ в сфере миров, входящих в зону его ответственности, было не так уж и много. Но все равно, порой приходилось попотеть, лишь изредка позволяя себе немного отдыха и развлечений. Как ни крути, а когда-то Харон был рожден человеком. В воле неизвестного Создателя его душа обрела силу, которую не смог выдержать ни один из миров, и тогда он заступил на свой вечный пост. В его обязанности входит не только отслеживание целостности коридоров предназначения, но и общий контроль баланса в подотчетных мирах. Иногда, когда человеческая суть брала верх в его душе, он немного нарушал правила, когда-то установленные Создателем Сущего. И не сказать, что всегда ему удавалось потом полностью устранить все последствия своего вмешательства. Но вечность это очень много, очень много. И даже самая лучшая в мире работа может надоесть. Тем более несколько коллапсировавших миров и отсутствие какого-либо наказания для расшелившегося существа убедили его в том, что создатель, раз и навсегда установивший законы мироздания, просто забросил свое творение» но больше всего ему нравилась его роль. Самое могущественное существо во всех возможных мирах, для которого невозможным является лишь создание этих миров, но не уничтожение, отыгрывал свою роль обычно проводника душ, мотающегося между мирами. Особенно ему нравилось играть с богами, покровителями планов бытия и просто хозяевами определенных миров. О да, они ведь считали себя высшими существами, три раза ха. Каждый из богов считал, что это именно он создал мир, которым управляет. И никогда не задавался вопросом, а кто же создал его? Харон знал ответы и мог бы многое рассказать этим напыщенным олухам, считающим себя вершиной сущего. Как бы не так. Боги — всего лишь очень сильные души, достигшие в своем развитии нового уровня. Они точно так же могли умереть и развоплотиться. И да, души богов то уже сопровождал Харон. И еще. Харон мог бы рассказать, что не в каждом из миров есть боги, как и не в каждом из миров есть магия. Почему так и зачем, проводник не понимал, да и не пытался понять. Просто принимал как данность существование магических миров и техногенных. Самое интересное для него было, когда из техногенных миров душа обычного смертного оказывалась в магическом Прагматичные технократы, они очень быстро адаптировались на местности и устраивали, но на многое были способны, прежде чем боги их все же нейтрализовали. И все это время Харон наблюдал со стороны, будто сериал за похождениями очередного героя. Правда, пару раз боги все же проиграли, ага, и, собственно, не так уж и сильно они ошибались, что мир, в котором они правят, и есть их создание». Просто в какой-то момент Бог настолько сливался с тканью реальности, что его гибель, правильно, приводила к коллапсу реальности. Ну или вселенной. Тут уж кому как нравится, так и называет. Ах да, помимо миров, в которых жили обычные смертные, еще и существовал мир, где собирались боги. Хотя назвать то место миром было бы неправильно. Просто место в Междумирии, в котором властвовал хаос, где было спокойно и стабильно. Этакий островок в бурлящем море гора, застывшая во тьме. Реальная гора, вокруг которой крутился туман хаоса и миры. Центр сферы миров — Меру. Там не было звезд в небесной вышине и не было солнца. Но всегда было светло и царило вечное лето. Тихая гавань для своих. Боги, в отличие от Харона, не могли напрямую путешествовать между мирами. Им для начала нужно было попасть на Меру и лишь потом идти в гости. Само собой, на единственном перекрестке, где встречаются куча самых разных личностей, относящихся к одной. Харон задумчиво выбил трубку и снова принялся забивать в нее табак. Социокультурные общности. Затяжка терпкого табака, которую он брал в одном из техногенных миров, немного прочистила забуксовавшие мысли. Благо, никакого негативного эффекта для сущности его ранга курение не могло дать. Харон позволял себе немного побаловаться слабостями разумных. Сейчас он сидел в том же самом кабинете, где недавно общался с Игги. И думал, на время позабыв о своих обязанностях. И ведь ерунда какая-то. Ну повздорили с Хорсом в таверне, которую на паях держали Перун и Тор на горе Меру. Хороны забросил в его мир душу из техногенного мира. Так, немного проучить взорвавшегося бога. Кто ж мог подумать-то? Да, ситуация. На букву «Х»? и не подумайте, что хорошо. Вначале идея с переносом человека, человек — это совокупность воспоминаний, а не только энергетическое наполнение, называемое душой, а не просто души из техногенного мира, в котором не было бога-покровителя и, соответственно, магии, в мир Хорса, показалась интересной. Да, пожалуй, что так. Интересно было бы посмотреть, что сделает обидчик с таким вот неоднозначным разумным, абсолютно не вписывающимся в картину мира, где каждое существо привязано к определенной сущности, полубогу, элементалью и тому подобное, через которых опять же привязано к богу-покровителю мира. Проблем особо не предвиделось, даже несмотря на то, что Харон выбирал подопытного с большим потенциалом, но Иги был уроженцем техногенного мира из магии магией на «вы». Плюс к этому, насколько смог выяснить проводник, у него явно в этом воплощении наблюдались проблемы с психикой. Постучав пальцами по лакированной крышке стола, Харон сделал глубокую затяжку и поморщился. Все же, хоть он и является самой могущественной сущностью в сфере миров после Создателя, конечно же, но и у него хватает сложностей. И сложности эти – техногенные миры. Их не так уж и много, в общем-то. Да и раскиданы они на самой периферии, но в них практически нет магической составляющей. И как следствие, точек для проникновения очень мало только вот так, в момент, когда необходимо забрать душу, прошедшую всю цепь перерождений в родном мире и уходящую на повышение ближе к центру, меру. Нет, посещать хорон эти миры мог без проблем, но вот влиять на них уже не мог. Магия просто не работала, и в техногенных мирах хорон становился обычным жителем, как и местные обитатели, что в общем-то было не проблемой. Кстати, само существование техногенных миров В сфере, где буквально все было пронизано и пропитано магией, оставалась загадкой. Вечность это ведь действительно много. Поэтому Харон не оставлял попыток разгадать загадку не миров. Была у него гипотеза, но проверить ее он пока что не мог. По некоторым остаточным следам Харон предполагает, что когда-то давно абсолютно все миры были магическими. Но в течение своего существования и удаления от центра сферы магия исчезла уступив место обыденной физике. На это указывает и тот факт, что чем ближе к меру в хаосе между располагается мир, тем сильнее у насыщеннее его магическая аура, и тем могущественнее существа, обладающие способностью применять магию в обычной жизни. В общем, проблем доставить в Хорсу попаданец из техногенного мира мог, но вот что-то более серьезно вряд ли. И тем непонятнее было, что же произошло. Первое время наблюдать за подкидышем Харону было неинтересно. Какой-то агрессивный алкаш, ищущий смерти и лезущий в драку при малейшем поводе. Безыдейный. Да к тому же при переходе через Междумирье в нем открылась способность к оборотничеству. И такое бывает не в первый раз. Все же душа должна была быть переселена в магические миры. А значит созрела для этого. Оборотень-алкоголик, единственным желанием которого является найти бухла, вмазаться и завалиться спать, сожрав какого-нибудь бедного разумного. Каннибал, но тоже ничего особенного. Собственно, это даже в плюс. В мире Хорса существовала империя с условно-гуманистической идеологией. Рано или поздно, по душу подкидыша, пришли бы гвардейцы, чтобы устранить быстро теряющего разум монстра, чей голод только увеличивался с каждой новой жертвой. Собственно, именно этого момента и ждал Харон потому что в каждой такой бригаде зачистки обязательно присутствовал маг-жрец бога-покровителя. Магические миры порой порождали такое, что без прямого, хоть и через жрецов, вмешательства верховного бога и не уничтожить. По потенциалу, плюс то, что вместе с поеданием разумных Иги еще и поглощал магический дар, накапливая собственный запас маны, он вполне мог справиться с парой жрецов. Вот это для Хорса и стало бы щелчком по носу. От количества жрецов напрямую зависела сила покровителя. «Хочешь рассмешить создателя? Расскажи ему о своих планах». Так или иначе, но данная поговорка ходила во всех мирах и у абсолютно всех разумных. Харон, способный видеть линии развития событий практически в любой реальности, прошляпил одну из неочевидных веток. Иги принял предложение о работе и рванул в проклятый лес. «Аномальная зона» где законы конкретной реальности работали немного по-иному. Совсем чуть-чуть, но все же. Своеобразный противовес для удержания мира в равновесии и для сброса излишней энтропии хаоса. В каждом магическом мире обязательно есть такая зона, а то и не одна. И в такой вот аномальной зоне Иги умер, нарвался на каких-то диких магов и банально сдох. Харон уже даже решил завязывать со своей затеей и все же довести душу туда, куда она и должна была попасть. Каким же оказалось его удивление, когда он не смог найти ни тело Иги, ни его души. Даже посчитал, что тот развоплотился, растворившись в межмировом хаосе. Но еще большим стало удивление, когда метка, поставленная Хароном для отслеживания своего протеже, вновь появилась, причем почти в том же самом месте, и Иги оказался цел невредим. Пришлось, конечно, поломать голову, что же это такое было, но в итоге Харон списал все на очередные колебания хаоса. Все же в этот момент сам он находился довольно далеко от места событий, поэтому сигнал мог быть искажен. Раз уж все так благополучно разрешилось, то проводник и не стал париться по этому поводу, потому что тут как раз и началось самое интересное — интриги жреца-отступника. Случайность, конечно, что Иги пересекся с ним так быстро, но Хорс, видимо, тоже любил развлечения, и устроил так, что в его мире закон подлости срабатывал с вероятностью в 90%. Потом были драки, беготня. Харон немного поразвлекался, пока не понял, куда именно притащил жрец-ренегат его протеже. Алтарь мертвого бога, одного из тех трех миров, которые Харон уничтожил лично. Потому что боги-покровители тех миров покусились на самые основы мироздания, поставив на край пропасти всю сферу миров. Каким образом черный алтарь оказался в этой конкретной реальности, Харон, срочно начавший просматривать все возможные ветки и прыгать по различным временам, выяснить так и не получилось. Но факт оставался фактом. Черный алтарь мертвого бога стоял посреди аномального проклятого леса, и на нем лежал оборотень, который успел накопить в себе столько маны, что ее с гарантией хватит призвать и собрать воедино развоплощенную сущность мертвого бога, Истинное имя Харон хоть и знал, но все то время, прошедшее с момента уничтожения его, опасался даже мысленно произносить. между Междумирье, в которое удалось вытолкнуть развоплощенную сущность, могло сыграть злую шутку. А оказалось, что шутку с самим собой сыграл Харон. Пришлось приложить немало усилий, чтобы жрец-ренегат не смог довести задуманное до конца, и Еги не погиб. И вроде все получилось. Процесс призыва не был завершён Оборотню удалось отбиться и от Некроэнта, и от стаи волкодлаков, заявившихся на запах смерти. Но в какой-то момент мир, в котором находится оборотень, просто закрылся. Нет, Харон чувствовал души, которые ему нужно было забрать, смерть никогда не останавливалась, и не мог прийти за ним. Даже метка на оборотне исправно сигнализировала, что он жив. Но пройти через барьер, окутавший мир хаоса, проводник не мог. И еще... Харон почувствовал смерть Бога. Хорс погиб. Как такое случилось и почему его мир не погиб вместе с ним, ответов не было. Но их нужно было найти. Выкинув трубку, взмахом руки, Харон развеял свой кабинет, оказавшись на тропе в Междумирье. Его путь лежал в меру.